«Буря вооружений», читает Эролион. Глава 30. План хитрой директрисы. «Ладно, ладно, перестань подлизываться. Чего ты хочешь? Я помогу, если это не противозаконно». «Я бы не посмела. Мне нужен только файл ученика по имени Ван Дун. У него рекомендательное письмо от Конфедерации, и он побывал на Нортане. «Это не должно быть проблемой». Передам его тебе как можно скорее. Не клади трубку. Вся эта ситуация немного липкая. Конфедерация после того, как допустила промах на Нортоне, постаралась уладить все конфликты с выжившими, чтобы средства массовой информации не начали мусолить эту тему. Этот парень получил свое письмо именно благодаря этому. Карьерный инстинкт Колона покалывал, напоминая о чутком подходе к проблеме. И она подумала, что Саманта планирует изгнать Ван Дуна. Колон опасалась ситуации Саманты. Присутствие Ван Дуна, должно быть, подкинуло пару дровишек в костер ее проблем. «Понимаю, подруга. Будь спокойна». Документы Ван Дуна прибыли вскоре после их разговора. Несмотря на то, что на первый взгляд документы казались обычными, вскоре всплыли противоречивые доказательства которые, по-видимому, были упущены бесполезными правительственными работниками. Саманта обнаружила существенный факт. Все оставшиеся в живых, кроме Ван Дуна, спаслись в хорошо защищенных основных базах, оборудованных убежищами. Шахта же, где скрывался Ван Дун, не была набита запасами продовольствия, как убежище. Это открытие заставило Саманту задуматься. Как ему удалось прожить целый год в таких условиях? В документах упоминался преобразователь питания, но даже такая вещь требует органического сырья. Само собой разумеется, что камни не превратятся в пилюли питательных веществ. И ситуация усугубляется тем фактом, что заги превратили всю планету в свой улей. Тот факт, что Ван Дун выжил без легко добываемого пропитания и окруженный загами, Может означать только одно. Взгляд Саманты сместился к экрану. Все вдруг прояснилось, когда Саманта наблюдала за проворными движениями Ван Дуна. Доказательства подтвердили ее подозрения. Загадка была решена. «А, пытаешься скрыть свою истинную силу прямо перед моим носом? Я думаю, ты ошибся с Академией, дурачок», подумала Саманта. Она всегда считала, что ответственность учителей заключается в том, чтобы извлечь истинные таланты ученика, будь то с его собственного согласия или же нет. Класс препарирования был действительно ужасным, особенно для мягкосердечных девушек. Господин Гансус всегда действовал честно и справедливо и никогда не проявлял симпатии ни к блюющим, ни к теряющим сознание студенткам, да и вообще ни к кому. Любой проваливший тест студент оставался с задолженностью, пока у него все не получалось, хотя лучшая оценка для любых вторых попыток была урезана до 60 баллов. Тем не менее, это все же лучше, чем полный провал, поскольку он означал перевод в класс F. Только 80% студентов прошли тест на анатомию, но Гансус все еще чувствовал, что он достиг чего-то великого, и это что-то. Открытие Вандуна, Гения, в котором Эйрланг нуждался в столь трудные времена. Измученная после практики препарирования Мася Ору вошла в кабинет директора. Хоть её сила души защищала её от брызг крови и зловонья, она обнаружила, что вскрытие Зага всё ещё оставалось трудной работой. «Эй, милашка», — Саманта улыбнулась. «Ты слышала об этом?» «Мистер Гансус мне всё рассказал. Ты выглядишь счастливой. Он просто хорошо бальзамирует загов, знаешь ли. Не такое уж великое достижение», — буркнула Мася Ору. «Ну, Ван Дун не единственная причина радости. Хуян Сюань стал ещё одним трофеем в нашей коллекции. Бьюсь об заклад. Он поступил сюда только ради тебя. Вот что меня радует». «Сэмми!» Мася Ауру топнула ногой по полу. Ее лицо покраснело. «Это вздор!» «О, моя маленькая принцесса, брось стесняться. Ху Ян Сюань неплохо выглядит, не так ли? И он так хорошо играет на пианино. Наверняка он романтик. Да, может, Ху Ян Сюань и не подходит для серьезных отношений. Но какой он жеребец!» Разве ты не хочешь насладиться своей юностью, пока не находишься под постоянным присмотром своего старика? Если ты считаешь его привлекательным, почему бы мне вас не познакомить? Я директор, и он слишком молод и слишком неопытен для меня. Мася Уру усмехнулась и пошутила. С каких пор ты стала настолько скрупулезной? Парни, обвиненные тобой вокруг пальца, могут образовать... «Очередь от столицы и до луны!» «Ладно, ладно, давай закроем эту тему. Присаживайся. Я хочу поговорить с тобой о нашем новом мастере бальзамирования». Саманта жестом подозвала Мася Ору и указала на экран с Вандуном. «Этот парень — волк в овечьей шкуре. Почему? Он просто знаком с анатомией изагов. Разве нет? Сама погляди». Саманта протянула ей документы Ван Дуна. Одностраничный документ, рассказывающий историю Ван Дуна, не содержал ничего экстраординарного, а лишь оттенок печали. Он жил с приемным отцом-алкоголиком, использовавшим его только в качестве козыря в делах с отделом социального обеспечения. Затем, год назад, он продал Ван Дуна ради быстрого заработка оперативной группе Конфедерации на Нортоне. По возвращению Ван Дун чуть не стал бомжом, так как его грязный отец продал дом и покинул город. Мася Ору вернула лист бумаги Саманте, хмуро наблюдая за своей безжалостной сестрой, издевающейся над таким ее несчастным одноклассником. «Эй, эй, мисс, не трать свое сочувствие на тривиальные вопросы. Обрати внимание на то, что важно». Саманта постучала по столу, когда говорила эти слова, надеясь обуздать поток сочувствия ее сестры. «Сэмми! У него и так трудная жизнь! Давай не будем все усложнять!» «Боги, это говорит девушка, которая культивирует тактику колдуньи. А такие девушки вообще-то являются самыми стойкими и прагматичными. Но ты доказательство того, что это ошибка!» Масяуру, похоже, смутилась. Я просто считаю, что нам не стоит становиться задирами. Задирами? Ты сказала задирами. Интересно. Кто, кажется, задирой в реальной битве между вами двумя? Слова Саманты поразили Мася Ауру в самое сердце. Это невозможно. Ты когда-нибудь чувствовала присутствие его силы? Чувство неминуемой угрозы, которое ты всегда ощущала, находясь поблизости? от другой могущественной силы. Нет, не в его случае. Мася Ору помотала головой. Хотя она уже некоторое время сидела рядом с Ван Дуном, она никогда не ощущала присутствие его силы. Ну вот, пожалуйста, среди всех тактик твоя самая чувствительная, когда дело доходит до ощущения даже самых слабых следов энергии. Если ты не заметила его присутствие, Разве сама не догадываешься, как это характеризует его способности? Посмотри ему в глаза». Саманта быстро перемотала видео на увеличенный снимок лица Ван Дуна. Глубоко в этом бассейне тьмы мощное подводное течение, казалось, завихрялось с уверенностью и дерзостью. «Я могу тебя заверить. Он тихоня не из-за низкой самооценки. Его просто не волнует показуха». Объявила Саманта и хлопнула ладонью по столу. Потом она бросила взгляд на Масяуру и продолжила: Возможно, ты ему также показалась новичком. Что-то не складывается. Если то, что ты сказала, правда, почему он вдруг проявил себя? высказала свои сомнения Масяору. Саманта проигнорировала ее протест. Масяуру все еще молода и слишком наивна. Она чувствовала иронию в этом, учитывая тот факт, что стереотипом колдуньи считалась хитрая и коварная женщина. Конечно, так она и есть, потому что он действительно нуждался в оценках. Поэтому, когда Гансус объявил, что может дать сто процентов, он случайно проявил свою истинную силу. Саманта сжала кулак и взволнованно взмахнула рукой. Так, как будто хотела ударить Вандуна по голове. Объяснение подруги напомнило Ауру об инциденте этим утром, когда Ван Дун легко отказался от своего места. Она рассказала об этом Саманте, окончательно согласившись с ее подозрением. «Интересно. Он даже сопротивлялся искушению сесть рядом с тобой. Разве ты не хочешь его вернуть?» Саманта подмигнула девушке. «Хорошо. Я хочу узнать, действительно ли он что-то скрывает?» Отлично. У меня тут назревает прекрасная возможность для тебя. К тому времени мы уже всё разузнаем. Считай, Эрлангу и мне повезло, если он действительно гений. Иначе мы просто позволим ему ошиваться у нас до выпуска.